Глава 14. Он сотворил из меня принцессу. Оказавшись в отведенной для меня комнате, я поспешила рухнуть на кровать. Мое тело еще ощущало на себе жгучие язычки пламени, созданные шейхом, а душа изнемогала от неопределенности. В какой-то момент я ощутила, что у чего-то не хватает. Подняв руку перед лицом, я заметила, что мое обручальное кольцо исчезло. Пусть это шейх снял его, но перед законом я все еще оставалась замужней женщиной. Какой позор! Как я сумела так пасть? Со слезами на глазах прошептала я. Ведь я стала ничем не лучше своего мужа, который буквально вчера обжимался со своей любовницей в нашей с ним квартире. Я тоже изменила ему. «Дима, Дима, Если бы ты так не поступил, то сейчас ничего бы этого не было. Мы бы отпраздновали нашу годовщину и продолжили бы жить счастливо. Но эта рыжая бестия соблазнила тебя. А вдруг она действовала точно так же, как и Керем? Ловко, самоуверенно, не давая возможности оказать сопротивление. Я закрыла глаза и отдалась сну. Мне казалось, что это какой-то фантастический сон. Скоро я проснусь в своей квартире, а рядом со мной любимый муж. Мой сон прервал стук в дверь. Приоткрыв глаза, я обнаружила себя все еще в комнате шейха, понимая, что это реальность, и от нее никуда не деться. После стука дверь в комнату открылась и вошла Азизи с тележкой, заставленной всевозможными угощениями. «Господин Керем советует хорошо поесть и собраться». После этих слов она вышла в коридор и вернулась с какими-то вещами, спрятанными под чехлом. Оставив наряд на вешалке и еще какую-то коробку у порога, она удалилась, пожелав мне приятного аппетита. Соскочив с кровати, я вдруг ощутила, что действительно очень голодна. Выкатив тележку в центр комнаты, я принялась бесперебойно пробовать всевозможные угощения. «Как же это вкусно!» Только и вырывалось из меня, как только во рту оказывались лакомные кусочки дивных блюд. Справившись с обедом, я освежилась в душе, благо на этот раз обошлось без глаз назойливой Азизе. К моему большому изумлению на ванном столике появились элитная косметика и прочие средства по уходу. Приведя себя в порядок, я поспешила посмотреть, в чем же желал видеть меня мой завоеватель. Расстегнув молнию на чехле, я изумилась, обнаружив под ним шелковое платье на тонких бретелях, чуть выше колена. Его великолепный бирюзовый оттенок напомнил мне цвет глаз кирема За считанные секунды я облачилась в это поистине волшебной красоты платье дополнив образ глянцевыми туфлями с прозрачным каблуком, который я обнаружила в коробке. Подойдя к зеркалу, я совершенно не могла узнать себя. Это была уже не та замученная горничная Аня с вечно собранными в пучок волосами, небрежным макияжем и уставшим видом. Передо мной стояла прекрасная девушка в великолепном платье от самого модного бренда а ее хрупкие ножки утопает в туфлях, о которых она и мечтать никогда не могла. Господин Керем, что же ты хотел сказать этим подаркам? Что сотворил из меня принцессу для себя? Передо мной стояла Анна, подобно тому терпкому вину в изящном бокале, и возжелал вкусить этот напиток сам турецкий шейх.